Но тут ее отвлекло от размышлений еще одно соображение, внезапно возникшее в ее прелестной головке. — А почему мы должны в левозок, а не в карете? — Ну, не знаю, ваше высочество, спросите у этой русской. Камеристка махнула рукой в сторону старушки, которая была представлена ей при заселении в эти лесопалатки. Как старшая над русскими слугами. Она носила странное имя, что-то вроде Цюмбике, и вроде когда-то была няней самого царя, и, впрочем, у русских вообще странные имена. Олга, Домна, Глаша, Луша. И вообще, они очень странные. Год назад. Ее жених прислал ей шесть молодых русских дам, дочерей русских графов, кои начали здесь название «Ле Буарин», которые должны были стать ей фрейлинами. Так они первое время категорически отказывались надевать французские платья, заявляя, что это срамно, а даже легкий флирт вгонял их в жуткую краску и понуждал к паническому бегству. Ну, прямо крестьянки какие-то, а не представительницы высшего света. Впрочем, чего еще ожидать, если, как же выяснилось, они все время сидели в своих лестерем, выходить откуда им разрешалось только лишь в церковь, и непременно в сопровождении дуэний, именуемых здесь «Ля мамка». Сейчас они, конечно слегка потесались, но все равно. Хотя фрелинами они были старательными, и о ее будущем женихе рассказали многое, очень лестное, прямо скажем. Он здесь считался прямо отмеченным Богом, а это означало, что если она, Генриетта Мария, сумеет убедить его принять истинную веру, то вся страна... Непременно последует за своим государем. Она сумеет. Принцесса гордо вскинула головку и бросила в зеркало горделивый взгляд. Да, она сумеет. Она понравилась русскому царю. Принцесса увидела это в его глазах, когда он встречал ее у того земляного вала со стеной, что окружал его столицу. А женщина может сделать с мужчиной, которому она понравилась, практически все. Ну, так говорили ей старшие и намного более опытные дамы. Однако действительно стоит поинтересоваться, почему они должны ехать в этом тесном левозок, а не в просторной и удобной карете. Принцесса нахмурила лобик и старательно задала вопрос на русском языке. Несмотря на то, что можно было бы и не напрягаться, а позвать кого-нибудь из ее русских фрелин, которые сейчас также поспешно наряжались и приводили в порядок прически в соседних комнатах. Они уже довольно сносно болтали по-французски, но она сама приняла решение в России стараться больше говорить по-русски. Надо же изучить язык своего будущего народа. Тем более, что дома, во Франции, она уже начала учить этот язык. Сначала с фра Диего, которого нашел ей отец Бартоломео, иезуитом, долго прожившим в Польше, где он и сумел научиться этому, как выяснилось, весьма сложному языку. А затем когда прибыли эти фрелины, уже с ними. Но во Франции она продвинулась не очень, как-то все время что-то отвлекало А вот когда они сошли с корабля в русском порту, Генриетта Мария взяла за правило приглашать в свою карету по одной русской фрелине и практиковаться с ней в языке, расспрашивая ее обо всем, что видела из окна кареты как, впрочем, ее брат, хотя она была не уверена, что он с фрейлинами занимался у себя в карете именно изучением языка. — Так ведь это государняя царевна! — отозвалась старушка, закутанная в платье и платок до самых бровей. — она-то считала, что так обычно укутываются только мусульманки. — Эван? — Ваши колымаги-то высокие какие, а улицы у нас на Москве крутые, узкие, ненароком завалитесь. Да и теплее в воске пока вашей колымаги-то надышишь. Принцесса некоторое время стояла, морща лоб, и, переводя все, что ей сказали, а затем радостно улыбнулась и сообщила камеристке. Она говорит, что здесь крутые узкие улицы, И я не все поняла, но вроде как в нашей карете почему-то плохо дышать. Конечно, говорить об этом камеристке не было никакой необходимости, но принцессе необходимо было с кем-то поделиться своим успехом в деле дешифровки столь сложного языка. В этот момент в дверь ее «Ла постучали. Старушка тут же порскнула к двери и, приоткрыв ее, вгляделась в щель, потом поджала губы и, покачав головой, нехотя распахнула дверь. В комнату, шелестя роскошным платьем, стремительно вошла графиня Добри, которой королева поручила присматривать за дочкой и выйти подругой-наставницей. Графиня была почти на десять лет старше принцессы, и в совершенстве владела искусством шикарного луврского флирта. За время путешествия она, несмотря на присутствие мужа, успела соблазнить начальника сопровождавшего их конвоя, лейтенанта королевских мушкетеров Шевалье де Бресси, потом маркиза де Аренкура, капитана корабля, на котором они плыли, и того русского что подвязался при дворах ее матери и ее брата со смешным именем мсье трифон он сопровождал их посольство из парижа после чего сообщила принцессе что он является соучеником русского государя поэтому генрета мария с братом начали попеременно приглашать его в свои кареты и однажды даже поссорились из за того чьей он поедет прежде, но ничего особенно нового про своего жениха Генриетта Мария не узнала. Приблизительно тоже, он уже рассказывал ее матери в те времена, когда этот союз еще обсуждался. — О, моя принцесса, вы выглядите просто изумительно. Клянусь, к вашим ногам свалятся не только все русские, которым достанет счастье вас увидеть, но и все медведи в их лесах. Ой, Мадлен, вы выглядите очень довольны. Уже успели еще кого-нибудь соблазнить? Рассмеялась принцесса. О, нет. Графиня лукава покачала головой. Пока нет. Но я уже наметила объект для атаки. Видели, того дюжего русского, что стоял за спиной вашего жениха. Ну, такой высокий, белокурый красавец. Представьте себе, это ближайший родственник царя и его самый знаменитый генерал, князь э Скопин-Шуйский. Его зовут Михаил. Как одного из архангелов, это очень-очень интригующе». И графиня шаловливо рассмеялась. Принцесса погрозила ей пальчиком. Когда-нибудь Бог вас накажет, Мадлен, и будет прав, нельзя быть такой непостоянной. Но в ее голосе невольно промелькнуло нечто вроде зависти. Нет, сама принцесса еще никогда, нигде и ни с кем. Да и пока, если честно. Не слишком-то и хотела, ну, почти. Но ведь это было еще до того, как она была помолвлена. А этот юный виконт был таким, такой... Нет, все, прочь-прочь эти воспоминания. Она добрая католичка и приехала к своему жениху. Тем более, что на самом деле ничего и не было. Только девичьи мечты. — А зачем еще жить? — легкомысленно взмахнула рукой графиня. — Лишь любовь делать жизнь волнующей и привлекательной. В этот момент камеристка закончила, наконец, подшивать подол. За время дороги принцесса слегка вытянулась, поэтому платье пришлось подгонять по фигуре, а в комнату принялись одна за другой входить ее фрейлины. И русские, и француженки, это означало, что все уже одеты, причесаны, и можно отправляться на пир».